тринадцатое в поле березка стояла напивала я себе под нос, развалившись на траве и смотря на проплывающие в небе облака в опали кудрявая стояла после того как я вышла из подземелья вокруг меня мало что изменилось если не считать тот факт что вход в коридор с нечистым духом исчез Стоило мне отойти от него, сделав несколько шагов по полю. Сначала я решила обойти замок, чтобы вернуться в него, раз тут меня никто не встречал, но что-то пошло не так. Сколько я ни шла вдоль черной стены, ничего не менялось. Словно я не иду, а стою на месте. Вывод напрашивался сам собой. Магия. Зачарованное место. Или происки какого-нибудь лешего, не знаю. Ну, или замок Кащея просто невероятных размеров. Я видела его издалека и не отрицаю, что он довольно большой, но не настолько, чтобы конца и края видно не было. Понятия не имею, сколько времени я потратила на попытки обойти его, но в какой-то момент сдалась. Попинала каменную стену ногой, пыталась разглядеть за ней окна, которых словно вообще не было с этой стороны замка. После... Немного побродила по полю, срывая ромашки и от скуки собрав из них букетик. А потом и вовсе прилегла, устав бесцельно ходить. «Люли-люли -лю стояла!» Печально пропев, я повернула голову в сторону леса. «Может, мне стоило отправиться туда?» Выглядел он вполне невинно. Красивые веточки с насыщенно-зелеными листиками, невысокая травка. Он выглядел так, словно сошел с обложки журнала «Лучший сказочный лес». И именно по этой причине я туда и не хотела идти. Чувствовался какой-то подвох. Сложно объяснить, но моя интуиция, предупреждающая мигало красной лампочкой, при мысли пройтись туда на разведку. «Никому березу заломать Продолжила я напевать, поворачивая голову в сторону замковой стены. «Некому кудряву заломати. М да, и что дальше? Либо нечистый дух меня выпустил раньше положенного времени, иначе а где все? Либо выпустил не там. У меня был еще один вариант, что я здесь делаю. Возможно, испытание еще не закончено. Но что мне делать дальше, я не то что не понимала. У меня не было ни единого адекватного предположения. Зато было много заведомо обречённых на провал, если главным критерием этого испытания был страх, точнее, доказать бессмертному свою бесстрашие. Как там сказал нечистый? «Та, что смелость свою, так кажется. И если испытание продолжается», Я видела несколько возможностей проявить эту самую смелость. Например, вскарабкаться по стене. А что, нормальное испытание? Это покажет кощею мою бесстрашие и целеустремленность, а точнее, слабоумие и отвагу. Будем реалистами. Высоко я просто не смогу взобраться, а если и смогу, то падение не избежать. Был еще вариант идти в лес. Но тут. Меня сама мысль о такой необходимости пугала. «А если не заходить? Можно же сходить на разведку, подойти к деревьям, постараться рассмотреть то, что дальше. Всё же это лучше, чем просто здесь сидеть». «Я же в лес пойду погуляю». <звык> Шепотом продолжила я свой сольный концерт, поднимаясь на ноги. «Белую березу заломаю». Чем ближе я подходила к деревьям, тем тревожнее становилась на душе, хотя на первый взгляд все было более чем нормально. Обычные березки и сосны, обычная травка, даже где-то светок совершенно обыденно череколептички. птички. Подойдя вплотную к деревьям, я минут десять просто всматривалась вдаль, пытаясь разглядеть в просветах между стволами деревьев хоть что-то необычное, но ничего не находила. Наоборот, лес просто излучал спокойствие и дружелюбие. Немного успокоившись, я сделала несколько шагов вперед, прислушиваясь к окружающему меня пространству. Ничего не изменилось. Осмелев, я немного побродила между деревьями, мысленно усмехаясь над своими страхами. Лес был совершенно безопасным. Зря я его боялась. Скорее всего, это просто стресс так на меня действовал. С момента моего попадания в этот мир я только и делала, что находилась в постоянном напряжении. Да и поспать мне нормально не помешало бы. Как и поесть. На последней мысли у меня жалобно заурчало в животе. Зря я не поужинала нормально, когда была такая возможность. Если верить кощею, то дальше придется готовить еду самостоятельно, а как здесь все устроено, я представляла себе слабо. В идеале... Мне бы подошла говорящая печка из сказки. А что? И собеседник хороший, и готовит, наверное, отлично». «Какого?» Все размышления о местном кулинарном производстве моментально вылетели из моей головы, стоило мне развернуться в обратном направлении. Поляны и каменной стены здесь больше не было. Был только лес. «Нет, нет, нет!» В панике оглядываясь по сторонам, я видела лишь окружающие меня деревья. «Да чтоб вас всех!» Ведь знала же, чувствовала, что сюда идти не нужно было, что не такой простой этот лес, каким казался, и все равно пошла. «Так, спокойно!» Перестав мельтешить, я постаралась взять себя в руки. «Значит, это продолжение дурацкого испытания». Встряхнув головой, я еще раз присмотрелась к траве между деревьями, пытаясь найти подобие тропы или тропинки. «Мне просто нужно куда-то идти. Я надеюсь...» Трава выглядела везде целой, без единого намека на то, что где-то здесь по ней раньше ходили. «Ладно», — кивнув своим мыслям, я просто пошла вперед, особо не раздумывая над выбранной стороной. Да и был ли смысл гадать? «Лес точно не так прост». Значит, куда бы я ни пошла, какой-то сюрприз меня так или иначе сам найдет. Главное — невредимой выйти после встречи этой. Хотя до этого испытания не подвергали опасности жизни участниц, так с чего я взяла, что мне вообще что-то угрожает? Ни карета, первое испытание на послушание, ни ковроплетение, да даже нечистый проговорился, что ему было сказано только пугать девушек, а не калечить. «Сомневаюсь, что Кощей устроил отбор по принципу «женюсь на последней уцелевшей». «Значит, и бояться мне нечего? Ведь так?» С другой же стороны, про Кощей я знала ничтожно мало. Чего не скажешь об его отношении к самой Василисе. Но не мог же он ее на убой отправить. Или мог? Если честно... За то, что она сделала с паучками, я бы на его месте так и поступила. Ой! тихо пискнула я, останавливаясь и пытаясь понять, что меня напугало. Ответ пришел сразу. Звуки! В лесу наступила абсолютная тишина. Хотя еще несколько минут назад я шла под веселый щебит птичек, а теперь... Ой, ой! Повторила я, услышав редкие потрескивания со всех сторон. Словно кто-то наступал на ветки в траве, приближаясь ко мне, а точнее, окружая меня. Я озиралась по сторонам, то и дело ловя взглядом непонятные черные силуэты, гадая, что это может быть и что мне теперь делать. Но окончательно страшно стало, когда я смогла увидеть и рассмотреть пугающие меня объекты. «Пауки». Меня окружали гигантских размеров пауки, скаля на меня пасти с острыми зубами и издавая пронизывающие ужасом до самых костей шипения. Я предполагала, что Пампоша был еще совсем ребенком, но габариты взрослых особей даже и представить себе не могла. Да они размерами коровам не уступали. — раздался шипящий голос, когда я готова была упасть в обморок от страха. И не тот, как при в нашу первую встречу, а в самый настоящий, в предсмертный обморок. «Стой!» — повторил один из пауков, выходя чуть ближе ко мне. «Мы не тронем тебя!» Такому заявлению я не очень поверила, продолжая с опаской отступать назад, пока за моей спиной не раздалось шипение. Точно. Окружили. «Пипе! Пи-пи-пище!» -пи -пи Раздалось вдруг знакомое попискивание. «Пампоша?» Прошептала я, ища малыша глазами. «Я вижу!» — прошипел главный паук, припадая к земле. Сначала я подумала, что всё. Приседание было перед прыжком, и жить мне оставалось несколько секунд, но вместо того, чтобы прыгнуть на меня, паук просто замер. «Пипет!» — вновь подал голос мой маленький помощник, спускаясь со спины своего старшего сородича. пипа пама а Кивнула я паучку, переводя взгляд на выпрямившегося паука. «Твоя мама... красивая?» Нервно сглотнув, я добавила. «У тебя ее глаза». «Мой сын прав». Приблизившись ко мне, паучиха пристально рассматривала моё лицо. «Ты не настоящая». «А...» — повторила я, боясь даже дышать в такой близости от паучихи. «Это чёрная магия!» — произнесла она, и не думая отстраняться. «Нельзя менять души местами, особенно чистое сердце располагать в грязном теле». Я не знала, что мне ответить ей. У меня начинало складываться ощущение, что тут все уже догадались, что я не Василиса. Кроме Кощея. И это плохо. Как мне завершить начатое? «Как вы узнали?» Едва слышно произнесла я. «И как...» «Меня зовут Арха!» представилась мне паучиха. «Василису мы бы порвали на части. Тебя никто не тронет. Ступай с нами». «Да, но...» Пауки не стали ждать, пока я сформулирую вопрос, и просто выстроились в колонну, уверенно начав движение. «Пипли!» — позвал меня помпоша, мельтиша у моих ног. «Ну, пошли». Была я вынуждена согласиться, позволяя себя куда-то увести. И чем дольше мы шли, тем злее я становилась. Страх отступил, давая возможность мыслям выстраиваться в логические цепочки и делать верные выводы. Кащей отправил Василису на смерть. Та мысль, что пришла в мою голову при появлении пауков, оказалась единственно верной, и я не находила его поступку оправдания. Да, не спорю, васька та еще штучка от часов, как любила поговаривать моя бабуля. Но есть же какие-то законы, суд в конце концов. Но чтобы просто взять и закинуть ее, то есть меня к паукам, она может и заслужила такое, но пришли! Арха оторвала меня от мысленного линчевания кощея. Лес действительно резко закончился, словно расступаясь перед входом в замок бессмертного. «Так странно!» — не сдержала я удивления, осматриваясь по сторонам. «Когда я сюда приехала, тут все выглядело иначе». «Чёрный лес!» — как само собой разумеющееся пояснила мне паучиха. «Ступай!» Ты на своем месте, хоть и не в своем теле. Где-то это я уже слышала. Покачала я головой и, не сдержавшись, подхватила помпошку на руки. Спасибо тебе, мой маленький. Пе-папо, заурчал паучишка, вызвав у меня искреннюю улыбку. Такой маленький и забавный. Где-то я понимала поступок кощея. Возможно, на его месте я поступила бы с настоящей Василисой точно так же. Возможно. Но проблема заключалась в том, что сейчас кушать могли не ее, а меня. И если бы Арха не поняла, что я... Арха! Отпустив паучишку, я обратилась к его матери. Я могу попросить вас не рассказывать Кащею о том, кто я такая. Точнее, что я не Василиса. Если бы я могла ему сказать, то сделала бы это не раздумывая, покачала головой мама Помпоши. Но он не поймет меня. Ступай, сама расскажешь. Спасибо, наверное. Переварив формулировку ее ответа, я поняла лишь одно. Кощею она меня не сдаст. До свидания. Свидимся, Елена! Кивнула паучиха, дожидаясь, пока Пампоша заберется на ее спину и спрячется в густой шерсти. «Обязательно еще свидимся. Откуда вы знаете мое имя? настороженно спросила я, но ответа так и не получила. Пауки быстро скрылись от меня в лесу оставив после себя лишь немного притоптанную траву.